И в этот момент Ольга увидела то, что не сможет забыть никогда, пусть даже и прекратятся ночные кошмары. Из полумрака за спиной солдата вынырнуло жуткое чудовище, лишь отдаленно похожее на человека, которое впилось острыми зубами бойцу в шею и буквально в два приема отгрызло ему голову. Ольга дико заорала и попыталась отползти, но это ей не помогло. Кровь и тёплые куски человеческой плоти полетели ей в лицо, и она захлебнулась криком. Чаще всего сон на этом заканчивался, но изредка Ольга задерживалась в жутком ролике чуть дольше. Ей снилось, что она вжимается в стену и зажмуривается в ожидании неминуемой смерти. Чудовище громко чавкало, пожирая останки солдата и... И Ольга была вынуждена слушать это мерзкое чавканье, а заодно реплики, которые доносились из гарнитуры, слетевшей с головы бойца. «Беркут, ответьте Топазу, Беркут! Доложите обстановку! Что у вас происходит? Есть выжившие гражданские?» «Топаз! Я Беркут! Сильное задымление! Не вижу ни черта! Какое-то движение!» «Какое движение, Беркут? Говори толком! Это гражданские? Выжившие?» Кто их разберёт? Может и выжившие. Странно себя ведут. Не подходят к нам, шарахаются, но далеко не уходят. Чёрт, похоже окружают. Не понял тебя, Беркут, видишь противника? Нет, чёрт, что за уроды? Откуда они взялись? Реплики в эфире ненадолго сменили треск помех, рычания, крики вдалеке, шумное дыхание бегущего человека и снова рычание и выстрелы. «Они везде!» — вдруг заорал Беркут. «Их тысячи!» «Не понял Беркут, кого тысячи? Это противник или нет?» «Эти твари повсюду!» В голосе Беркута звучала паника. «Они не люди!» «Получайте, уроды!» Пло Снова послышался треск автоматных очередей. Затем крик оборвался. На смену ему пришел хрип и опять помехи. «Беркут!» — срывая голос, орал Топас. «Что происходит?» Ответа не последовало. Эфир заполнили вопли, рычание Все тот же треск помех Из членов раздельных звуков в эфире остались только крики топаза Держись, Беркут, помощь идет! Постепенно выстрелов становилось все меньше А жуткие вои рычания отдалялись И в какой-то момент звуки исчезли вовсе На этом заканчивался даже самый долгий сон Что неудивительно В реальности к этому моменту Ольга потеряла сознание Ольга вновь вынырнула из холодных пучин сна, но глаз не открыла. Смысл? Все равно опять засыпать. И опять видеть сон на заданную тему. Заданную шесть лет назад, но до сих пор никем не раскрытую. Даже самой Ольгой. Хотя ей-то лучше других был известен ответ на главный вопрос. Откуда в зоне мутанты? Вот оттуда, из Чернобыля и ближайших к зоне населенных пунктов. Вспышка второй катастрофы была особенной. Все последующие вспышки имели и имеют иную природу. Теперь это просто радиационное световое шоу, сопровождающее гравитационный выброс. «Мертвый полдень», как выражаются сталкеры. А тогда полдень был аномальным. Вспышка легко и непринужденно, будто всего лишь перекрашивала штакетины забора, превращала людей в монстров. зомби а кому повезло в скрытых мутантов вроде самой ольги повезло ольга вздохнула вряд ли я конечно отделалась легко всего-то получила стойкое отвращение и к зоне и к внешнему миру вынуждена теперь мучиться не в силах и жить в зоне и уйти из нее а в качестве компенсации за такие мучения устойчивость к гипноза и аномалиям но ведь это лишь проверенные доказанные отклонения А сколько их у меня на самом деле? И насколько они ужасны? А что если я просто пока не попадала в ситуацию, когда сидящему внутри меня монстру захочется вырваться наружу? Ольга вновь невольно распахнула глаза и резко села на кровати. Протяжный звук повторился. Теперь она точно знала, что это за звук. Под чьей-то ногой просела половиться в коридоре. Ольга торопливо нащупала комбинезон, быстро натянула одежду, сунула босые ноги в ботинки и выудила из-под кровати автомат. Осторожно, стараясь не шуметь, она подошла к двери и встала слева от проема. Потертый рычажок переводчика огня ей удалось сдвинуть почти без щелчка. Я стрельну!» – пробасил кто-то за дверью. Голос был смутно знаком. Ольга слышала его недавно, но вряд ли больше одного-двух раз. Девушка попыталась вспомнить, но у нее не получилось. «Кто там?» Не нашла. Она ничего лучше, как спросить. «Майор Бражников, специальный отряд базы Д-3. Генерал Остапенко приглашает вас, сударыня, к себе. Есть дело. Отказ не принимается, так что надевайте свои дамские штучки и на выход. Автомат оставьте дома». «Я...» Ольга немного растерялась. «Подождите, я приведу себя в порядок». «О чем и толкую», — одобрительно пробасил Бражников. «На всякий случай, Оля, учтите, под окном мои бойцы. он выше и у черного хода тоже. На все про все вам пять минут, время пошло». За дверью что-то коротко пискнуло. Похоже, пунктально Бражников действительно запустил секундомер. Ольга подошла к окну и чуть отодвинула занавеску. Под окном курили двое спецназовцев. Один умудрился заметить сантиметровую подвижку штора и помахал Ольге рукой. Ольга швырнула автомат на кровать, сняла комбинезон и принялась одеваться уже по-человечески. Если генерал Остапенко прислал за Ольгой группу, значит светит серьезное дело. Скорее всего, выход в зону. А туда следовало собираться со всей тщательностью. Ольга покосилась на окно. Ей отчаянно не хотелось снова связываться с военными. От начальника контрразведки Международных изоляционных сил ничего хорошего ждать не следовало. Даже если все обойдется и генерал Остапенко действительно просто даст Ольге задание, а не выменяет на нее какого-нибудь засвеченного шпиона, все равно или задание будет гиблым, или приз за него медным. «Осталась минута», — предупредил Бражников. «Да иду я, иду», — раздраженно бросила Ольга. Кроме одной минуты у нее оставался хотя бы один шанс. Стоило попробовать. Она быстро скатала коврик у кровати и открыла небольшой люк в полу. Этажом выше у Бражникова, возможно, кто-то действительно дежурил, а вот в подвале — вряд ли. Вход в этот подвал открывался лишь в двух местах — в спальне Ольги и в комнатке одного неприметного домика почти в километре к югу. Ольга повесила за спину автомат, оперлась о край проема и спрыгнула в подземелье, где ее мгновенно уложили носом в сырую землю и скрутили проволочными вязками двое бойцов. Через минуту Ольга вновь оказалась в своей спальне, только связанная по рукам и ногам. «Не уважайте, барышня!» – Бражников отломил щепку на месте выбитого замка, вошел и остановился напротив Ольги. «Чего боитесь?» «Остапенко обещал сдать меня Интерполу», – угрюмо ответила Ольга. «Оно мне надо?» «Отставить страхи!» – майор кивнул бойцам, и Ольгу развязали. «Имеется дело по вашему профилю. В зону надо сходить, а главное – обратно вернуться». Ставка приличная и компания неплохая. «Какая-то неплохая!» Ольга с подозрением взглянула на майора. «Ваша?» «Там увидите!» Бражников усмехнулся. «Поднимайтесь, идем!» «Вам понравится!» «Факт!»